Глава 9 Виктор Вейран. Вчерашний день, а точнее ночь, оставил на душе горький осадок. Мы редко ссорились с Санджи и почти всегда сразу берегились, А накануне сам не знаю, что на меня нашло, будто демон вселился. Чувствовал себя виноватым, поэтому в полдень сбежал с работы, и послал жене цветы и подарок, выбранный в лавке ее любимого ювелира. Вечером извинюсь лично, я просто устал. Одно сложное дело сменилось другим, и в этой круговерте не находилось мгновений для отдыха. В участке все было спокойно. Никаких новостей, никаких зацепок по нашему делу. И от Эда вестей не поступало. Значит, занятия в черной звезде» идут своим чередом. Оставалось только надеяться, что это действительно был подражатель. И скоро получится вывести его на чистую воду. Но я понимал. Раз тёмный магистрат сунул сюда свой нос все куда серьезнее. Часы показывали четыре, и я уже подумал, чтобы вернуться домой. От того, что сижу в участке, толка не будет. А вот если хорошенько отдохнуть, на свежую голову могут появиться новые мысли. Вот только не было суждено. Иран, у нас еще один труп! распахнул двери Кольс. Где? спросил я. Нашли при строительстве. «Но по всем параметрам это наше дело». «Тьма», — выругался сквозь зубы. «Хорошо, едем. Возьми Леона и Джея». «А этого темного брать?» — понизил голос Кольц. «Он сам возьмется», — ответил я, накидывая плащ. «Вот тебе и завершение рабочего дня». Мы сели в экипаж. Гейлен в последнюю минуту заскочил следом за нами. «Что, решил сбежать сам, Вейран?» — недовольно спросил он. «А тебе особое предложение требуется, Гейлен?» — прищурился я. Не помешало бы. Тогда не изволите ли садиться? Тот ощутимо соскрежетал зубами, но все-таки сел в экипаж. Не то чтобы мне хотелось ссориться с этим типом. Все-таки на какое-то время мы оказались в одной упряжке, но одно его присутствие выводило из себя. Слава богам, по дороге он молчал. Рассказывай, приказал я Кольсу. На окраине стоит особняк, ответил тот. На какое-то время строительство было приостановлено, а сегодня снова возобновили. Начали копать и наткнулись на тело. Девушка, лет 18. Судя по остаткам одежды, студентка Светломагической Академии. Я закрыл глаза. Да, точно может оказаться наш случай. Но он это или нет, а девушка погибла, и жизнь ей никто не вернет. Это то становилось жутко. «А почему вы решили, что это наше дело?» — клянился Гейлиан. «На месте разберемся, ответил я. «Раз нам сообщили, значит, такая вероятность есть». Парни замолчали, а наш экипаж уже выезжал на окраины столицы. Строящийся особняк я заметил сразу. Точнее, его фундамент и раскопанную землю вокруг. Первым вышел из экипажа и увидел на месте преступления незнакомых магов в форме тайной службы. «Добрый день», — поклонился им. «Виктор Вейран, центральный участок». «Здравствуйте, миссия Веран, откликнулся мужчина, лет тридцати, высокий, русоволосый. «Дэмион Лерьер. Западный участок. Мне сказали, что у вас были похожие случаи, поэтому и пригласили вас присоединиться». «Благодарю, месье Лерьер. Что тут у вас?» «Идемте, увидите сами». «Видеть не хотелось, но такая уж у меня работа. Мы прошли по узкой дорожке между рассыпанных строительных материалов и остановились у фундамента». Девушка лежала на земле. Глаза были широко распахнуты, а пальцы на руках сжаты, будто она пыталась кого-то схватить. Джей подошел ближе. «Магические поля разрушены», — констатировал он. «Но никто не даст гарантии, что это наш случай. Здесь жертва явно не была оглушена. Либо у убийцы что-то пошло не так. Надо поработать более тщательно». «Что ж, работай, а я здесь осмотрюсь. Месье Лериер, покажите, где именно нашли тело». «Да идемте за мной». Мы подошли ближе к фундаменту, и Лерьер показал на насыпь. «Вот здесь копали рабочие», — сказал коллега. «И увидели руку. Дальше копать не стали, сразу вызвали нас. Личность пока не установили, как раз собирался послать кого-нибудь в Светломагическую академию». «Я бы проехал с вашими людьми», — решил, что не мешало бы самому посетить обитель наук, которая отдал столько лет. «Тогда я составлю вам компанию». Я отдал распоряжение отряду и присоединился к Демиану Лерьеру, Надо узнать, кем была эта девчонка. Пока что очень сложно было говорить о взаимосвязи дел. На нее мог напасть кто-то совсем с другими целями. Лерьер взял свой экипаж, и вскоре потянулись привычные центральные районы. Я не был в Светломагической Академии с момента выпуска, и, если уж честно, меня туда не тянуло. Единственное, за что я готов поблагодарить, — это знакомство с Анджи. Но уверен... Оно бы в любом случае произошло. «Сколько у вас уже таких случаев, месье Веран?» — спрашивал Лерьер. «Один. Но раньше тоже были подобные. Лет пять назад. Поэтому мы пытаемся выяснить, кто за этим стоит, один и тот же человек или нет. Какое варварство! И зачем кому-то так издеваться над другими?» «Ради силы», — ответил я. Тогда удалось выяснить, что некто собирал силу магов во время инициации. Неизвестно для себя или для продажи. В любом случае, это чудовищно. В отличие от большинства знакомых, леер не вызывал у меня неприязни. Он казался искренне заинтересованным в том, чтобы раскрыть дело. Мне нравились такие люди. Возможно, по этому делу сработаемся. А Светлая Академия все так же выглядела идеально и благонравно. Только на воротах нас встречала охрана. Они осведомились, по какому делу мы прибыли. Мы представились, и нас проводили внутрь. Дорогу к кабинету ректора я знал, как свои пять пальцев, и мог бы провести туда с закрытыми глазами. Дверь отворилась, и нас пригласили войти. Только меньше всего я ожидал увидеть за столом Анну Вельже. «Месье Виоран», — уставилась на меня мой бывший куратор и почти что я личный враг. «Мадемуазель Вельже? Мадам. мадам Лафари», — улыбнулась она холодно. «Что ж, поздравляю с замужеством, мадам Лафари. Сегодня днем было найдено тело девушки, и у нас есть основания полагать, что она студентка вашей академии. Возможно, вам известно, кто сегодня не присутствовал на парах, или же кто-то может проехать с нами для познания. «Наши студенты не пропускают пары без уважительной причины. Вам ли не знать, Вейран?» — зло ответила Анна. «Годы идут, а ничего не меняется». «Приятно, что ж там». «Тогда проедемте с нами, мадам». — вмешался Лерьер. — Или пошлите кого-нибудь, кто знает всех студентов в лицо. — Я поеду сама. — Неожиданное решение. Обычно девушки при намеке на труп теряют сознание. Но я не стал перечить. Хочется Вильже участвовать в познании это ее право. Мы вышли из академии и снова сели в экипаж. Лерьер с любопытством косился на нас. — Да, годы прошли, а у куратора Вильже все так же аллергия на мое имя. Я же и вовсе о ней не вспоминал. Не было времени. Работа, семья, маленький ребенок. Сама Академия сейчас казалась сном, оставшимся в прошлом. А куда исчез ректор Вильен? Решил поинтересоваться, пока мы добирались до места преступления. Уволился, уехал. Анна пожала плечами. Преподавание — это работа, на которой быстро выгораешь, месье Иран. Но вам не понять. Я всегда знала, что вы выберете нечто опасное, что позволит вам на законных основаниях искать приключения на свою голову». «Моя работа — это восстановление справедливости», — ответил я. «А совсем не любовь к риску». «Кого вы пытаетесь обмануть? Я была вашим куратором, и более бедового студента наша Академия не знала». «Месье Веран, несмотря на молодость, один из лучших сыщиков Гранди», — вмешался Лерьер. А я понял, что не зря он показался мне неплохим парнем. На его счету дела, которые остальные признали безнадежными. Анна нервно пожала плечами и уставилась в окно. А мне было интересно знать, ей хоть немного страшно? Все-таки даже для меня видеть мертвецов не самая приятная часть работы. А Анна выглядит почти равнодушной, разве что немного раздраженной, раз ее оторвали от дел. Но я мог только догадываться, что творится у нее в голове. А экипаж снова остановился, выпуская нас. Возникло чувство, Будто я уже сроднился с лошадьми и сам зацокаю по дороге. «Сюда?» — поинтересовалась мой бывший куратор. «Да», — я указал на дорожку к дому, и Анна поспешила вперед. А мы с Лирьером двинулись следом. «Отчаянная дамочка», — прошептал он, а я только кивнул. «Так и есть. Сколько я не наблюдал за Анной Вильже, так и не понял, что она за человек и за что меня не любит». А Анна свернула в последний раз и резко остановилась. Я уже приготовился ловить ее бездыханное тело, но мадам ректор справилась с собой, развернулась и пошла прочь. «Вы узнали убитую Анну?» — догнал ее я. «Да», — обернулась она. «Ее зовут Кристи Диверс. Третий курс». «А вы говорите, что никто не пропускает занятия без уважительной причины?» — припомнил я. «Так и есть. Кристи отсутствовала потому, что у нее недавно скончалась мать, и мы дали девушке пару недель, чтобы прийти в себя». «Еще гибель в этой семье...» Но мать — это точно не наш случай. — Нам понадобится ее адрес, мадам Лафари, — вмешался Лерьер. — Скажите, кто у нее остался из близких родственников? — Отца давно уже нет на свете. Анна снова нервно пожала плечами. — Она собиралась жить у дяди. Он проживает на улице Мимин-3. Скажу сразу, дядя уже очень стар. Вряд ли он знает что-то о смерти Кристи. — Я с ним все равно побеседую, — ответил Лерьер. — Не стоит списывать стариков со счета. «Дело ваше», — тише ответила Вильже. «Я могу идти?» «Вполне», — кивнул Лерьер. «Экипаж отвезет вас обратно в академию. Месье Веран, ваши люди тоже уже закончили. Думаю, результаты обследования будут уже завтра». «Хорошо. Будем на связи, месье Лерьер», — ответил я. «До завтра». «До завтра». Быстро сказал коллегам сворачиваться, а потом заметил, что Вильже так и стоит там, где ее оставил. «Вас проводить к экипажу?» — подошел ближе. Анна вдруг безнадежно всхлипнула и закрыла лицо руками. «Ну-ну!» — похлопал ее по плечу. «Никогда не умел успокаивать рыдающих девушек. Идемте, провожу!» И улек ее к экипажу. Анна шла, не разбирая дороги, и, кажется, прошла бы мимо дверей, если бы лично не распахнул дверцу перед ней. Подумал немного и тоже забрался в экипаж, приказав вести в Светломагическую Академию. Признаюсь, расчет был немного меркальтильным. На эмоциях люди часто говорят о том, о чем молчат в повседневной жизни. И еще, хоть и признаваться в этом не желал, мне было жаль куратора Вильже. Она выглядела глубоко несчастной. Колеса заскрипели по мостовой, а я протянул Анне свой носовой платок. Почему все так, Виктор? спросила она, вытирая слезы. Почему? Кристи была хорошей девушкой. Никому не причиняла зла. Потому тому, что кому-то понадобилась ее сила», — ответил я. «Думаете? Что ж, все может быть. Я все еще помню бедную Мари Боссе, Но тогда ведь вы задержали убийцу». «Исполнителя», — поправил я. Иначе сейчас история не пошла бы на второй круг. Но пять лет назад я был мальчишкой и не мог сделать ничего большего, а сейчас собираюсь достать эту тварь и загнать в угол. «Надеюсь, у вас получится». Анна наконец-то успокоилась. «А других случаев исчезновения студентов со времени моего выпуска не было?» — уточнил я. «Нет, все было тихо и спокойно, как и всегда. Даже магистры в последний раз посещали академию на ваших выпускных экзаменах». Я улыбнулся. «Да уж, магистры по-прежнему надеялись, что оступлюсь и упаду в пасть магистрата. Точнее, один магистр. С Верхардом мы неплохо ладили раньше. С Таймусом и вовсе почти не знали друг друга». «Чему вы улыбаетесь?» — спросила Анна. «Каждый раз, когда магистрат бывал на вашем экзамене, мне казалось, что они однажды попросту вас заберут, и больше никто не увидит Виктора Вейрана». «Как видите, этого не случилось». «Чудом, Виктор!» «Я сама подозревала, что с вами что-то не так, но не смогла понять, что именно. Как поживает ваша супруга?» И в глазах куратора Вильже мелькнула странная тоска. Все замечательно», — ответил я. «У нас маленький сын». «Да, я слышала. И видела, что уж там. Ранний срок беременности мадам Вейран можно было заметить магически уже на выпускном». «Мы договорились думать о детях только после выпуска». «И правильно сделали. Что ж, я рада, что у вас все в порядке, Виктор. Не забывайте о нашей академии. Вам в ней всегда рады». Экипаж дернулся, останавливаясь. Анна на миг наклонилась, будто стараясь удержать равновесие, и поцеловала меня в щеку а затем также стремительно вылетела из экипажа. А я так и остался сидеть, ошеломленный своим открытием. Неужели моя супруга была права, и вся неприязнь Мильже — это всего лишь злость из-за симпатии, которую никак не может испытывать куратор к студенту? Занятно. Но сейчас меня должно было волновать другое. И это даже не новая жертва в деле, а моя супруга, которая наверняка до сих пор сердится на непутевого мужа поэтому я приказал кучеру везти меня домой. Уставился в окно и задумался о деле, надеясь только, что Анжела приняла мой утренний подарок и не выстоит из стола супруга за дверь.